Глава 11 Над объемником, стоявшим в углу возле барной стойки, плавали и извивались в бликах концертных прожекторов вездесущие валькирии Вавилона. Яр присел на высокий табурет и заказал пиво. Он не успел сделать и пары глотков, как на соседнем табурете возник Крис. «Мы незнакомы». Едва слышно пробормотал он, глядя в сторону объемника. «Слушай внимательно». Я искал работу у ночных братьев в этом городе. Я правильно понимаю, кто это? Да, не перебивай. Вас здесь ищут. Причем ищут с вашими портретами на руках. Где Нинелли Акер? Отъехали по делам. Плохо. Мы здесь слишком на виду. Сейчас я сяду за стол в закутке слева, за твоей спиной. Подходи через минуту. Понял. Понял. Крис купил пиалку хрустящих водорослей к пиву, слез с табурета и, не оглядываясь, пошел в зал. я аккуратно огляделся. На первый взгляд заведение было невысокого пошиба. Разнокалиберные столы разных видов и размеров в окружении обшарпанных металлических стульев не позволяли надеяться на высокий класс обслуживания. Поэтому первому мнению противоречила только аккуратная барная стойка да гладко выбритый бармен в чистом белом фартуке. На стене над головой бармена были перекрещены две пыльные рапиры. Еще выше висел голографический портрет картинно-сурового мужчины в широкополой шляпе. Однако знакомство с меню у благородного Дона быстро меняло мнение случайного посетителя на противоположное. Помимо алкоголя разного класса и цены, здесь можно было хорошо пообедать, а чужие могли найти в меню и разделы, посвященные инопланетной кухне. На пересадочных станциях ксенофобия встречается крайне редко. Большая часть прибывших на ветреную засушливую юнону долго тут не задерживалась. А те, кто проживал здесь постоянно, были слишком озабочены добыванием хлеба насущного, чтобы устраивать стычки на межрасовой почве. Нет войны, ладно. Сейчас было обеденное время, и просторный зал был полон. Пилоты, военные, торговцы, чужие... Вся эта толпа пила, ела, курила, громко разговаривала, ругалась и хохотала. Над всем этим, усугубляя царящий в помещении шум, плыли голоса Валькирии Вавилона. Если кто-то и искал их, в такой толчье это было незаметно. Яр полуприкрыл глаза. «Схар, ты что-то чувствуешь?» Ответа не было. Яр критически взглянул на ряды пиалок с водорослями на столе за спиной бармена и, прихватив свое пиво, пошел к столику Криса. Тот устроился в небольшой нише за занавеской. «Кто ищет? Полиция?» Без предисловий спросил я усевшись так, чтобы видеть зал. «Нет, какие-то мутные типы. Скорее всего, наемники. Я видел троих, точнее, шестерых. Потому что с каждым был чужой». «Какой чужой? — Берг! — Работают парами? — Да. Крис поморщился. — Парень ищет вас, а за пять шагов от него идет Берг, вроде как сам по себе, а по сторонам глазеет. — Бесплатный совет. Перегоните корабль в другое место и не светитесь. — Они сейчас здесь? — Не вижу. Видимо, в том конце зала. я щелкнул клипсой мобильной связи и вдруг насторожился. Махнул рукой пробегавшему с подносом официанту. «Тут часто пропадает связь». «Нет, а что?» «Ничего, спасибо». Перевел взгляд на Криса. Полное ощущение, что активирован колокол тишины. Яр встал из-за стола. «Спасибо за предупреждение. Мне тут не нравится. Ухожу и тебе советую». Он сделал шаг из-за занавески и тут же отшатнулся назад. По соседнему проходу шел неприметный худой парень в поношенном и даже мятом костюме. За ним, аккуратно переставляя синеватые ступни, двигалась долговязая фигура чужого, носившего принятую на берке среди торговцев длинную рубаху, перетянутую в талии узким узорчатым ремнем. Остановившись возле стола с пожилой парой, парень склонился в полупоклоне и активировал инфобраслет на левой руке вызвав в воздухе перед собой светящийся квадрат с голографическими портретами. Старуха в застиранной мужской ковбойке и соломенной шляпе, несколько секунд прищурившись, шевелила губами, а потом, утвердительно кивнув, подняла голову и принялась оглядывать зал у загородного Дона. Яр быстро отодвинулся вглубь ниши. Через полминуты Крис снова выглядел. — В конце зала вторая пара. Как я скажу, спокойно иди к ближнему выходу. Я пойду следом, попытаюсь заслонить. Крис, почему ты... Тихо! Пошел!» Яр вышел из ниши и, развернувшись спиной к предполагаемому местонахождению человека и Берка, уверенной походкой направился к выходу. Не дойдя десятка шагов до дверей, он увидел идущих ему навстречу Нинелли и Аккера. Яр сделал большие глаза и, не сбавляя шага, проартикулировал. «Назад! Быстро!» Аккер едва заметно кивнул и подобрался. Нинель картинно надула губы и произнесла «Фу, милый, как тут накурено! Пойдем в другое место!» И, развернувшись, увлекла Акера к выходу. «Почти получилось! Еще чуть-чуть!» я шел вслед за ними, когда услышал предупреждающий рычание Цхара. Затем раздался радостный возглас. «Акер, Нинель, Яр! Как я рад вас снова увидеть!» В дверях, раскинув руки в жесте горячей дружбы, стоял отец Федот. За спиной послышался гневный выдох Криса и приближающиеся, все быстрее и быстрее, почти бегом шаги. За плечами улыбающегося отца Федота ко входу в трактир огромными прыжками, словно кузнечик-переросток, мчался Берг. За ним бежали еще двое мужчин. Схар рявкнул громко, словно над духом «Держите дверь!» — коротко выкрикнул Яр, с со стола справа солонку и справа солонку и ушел кувырком назад. Разряд электроперчатки, пройдя через то место, где только что стоял Яр, расщепил столешницу. Запахло горелым, завизжали женщины. Перекатываясь по полу, Яр успел увидеть, как в каждой руке Криса появилось по легкому гражданскому бластеру, а глаза на его изуродованном лице превратились в узкие щели. Бывший абордажник отскочил к стене, и стволы в его руках почти одновременно харкнули пламенем. Яр вышел из кувырка... И, разворачиваясь на месте, увидел, как худощавый мужчина в аккуратном костюме заваливается навзничь, а сорвавшийся с электроперчатки на его левой руке разряд летит куда-то в потолок. Солонка, запущенная рукой Яра, разбилась о морду мчавшегося к нему и пытавшегося притормозить Берка. Чужой взвыл, инстинктивно вскидывая передние лапы к морде, пытаясь защитить большие выпуклые глаза от облака соли. Яр успел только посмотреть в сторону Криса, когда бластер в левой руке бывшего пирата ожил и прожег дыру в рубашке на боку Берка, а бластер в правый тут же влепил заряд в открывшийся зазор между костяными пластинами. Видимо, выяснение отношений с летальным исходом в благородном Доне было делом привычным, поскольку публика покидала помещение через два других выхода, если не без суеты, то во всяком случае без особой давки. Яр почувствовал какое-то движение за спиной и отпрянул в сторону. Мимо него пролетел отец Федот. Его тело, которое вбежавший с улицы Берг отшвырнул с дороги, врезалось в превратившегося в соляной столб бармена по ту сторону стойки и с грохотом исчезло из виду. Сорвавшиеся со стены рапиры с жалобным звоном прокатились по полу. Краем глаза Яро увидел отпрыгнувшего от дверей и выхватывающего бластер Акера и повернулся к Крису. Того шатало, правой руки по плечу не было, из культи хлестала кровь. Он медленно поднимал усилевшую руку с зажатым бластером и силился прицелиться. Стоявший над трупом своего сородича второй чужой вновь замахивался на Криса традиционным кожаным бергским бичом с отточенным наконечником. Бритый наголо человек в костюме с бластером на вытянутых руках, не приближаясь, метров с десяти выцеливал яр Сзади взвизгнули бластеры, и кто-то закричал от боли. Яр шагнул с линии огня за спину чужого, успев поймать его бич, Дёрнул оружие на себя и пнул Берка в колено. Мокрая от крови Криса кожа бича скользнула между пальцев левой руки. Яр вцепился в наконечник, и в этот момент потерявший равновесие чужой рухнул на него. 200 с лишним килограммов нечеловеческого тела прижали его к полу, а лапище Берка сомкнулось на наконечнике бича, и, несмотря на сопротивление, Яра начала медленно, но верно приближать свидание металла с его горлом. Правой рукой Яр вцепился в другую лапу Берка, который тот пытался задрать ему подбородок. Стрельба вокруг не прекращалась. «Подожди, я сам убью его!» Яр поднял глаза и увидел фигуру в черном плаще. Убийца опустил руку с бластером, направив его в лицо Яра. «Яр Гриднев? С каким же удовольствием!» — начал он. Вдруг плащ на груди убийцы расцвел огненным цветком. Его колени подломились, и он рухнул на колени. Затем морда Берка буквально взорвалась, обдав Яра потоком синеватой крови. Стало тихо. Яр выпался из поддергающейся туши чужого, вытащил из кармана электроперчатку, которую так и не успел применить в этой суматохе, надел на руку и огляделся. Крис, полузакрыв глаза, сидел, прислонившись к опрокинутому столу, и кто-то в зеленой армейской форме вкалывал ему в бедро одноразовый шприц. Культя бывшего пирата была перетянута узорчивым бергским ремнем. Из груда поломанной мебели торчала нога в идеально начищенном ботинке. Он повернул голову в другую сторону. Возле дверей лежал неподвижный берг. Рядом, выгибаясь дугой и держась руками за шею, хрипел еще один человек в костюме. Нинелли, толстяк военный, помогали подняться Акеру. Тот держался за голову, но выглядел довольно бодро. Военный повернул в сторону Яра круглое и усатое лицо. «Док, сделай этому гаду трахеотомию, а то склеит дюзы!» Он кивнул на на полу бандита, а потом на Нинель. «Наша сестренка славно погладила его по гортани!» «Туда ему и дорога!» — флегматично отозвался хлопотавший над Крисом медик, однако через несколько секунд протопал к дверям. Яр встал на колено и потряс головой. «В ушах шумело!» Рядом раздался свистящий шепот. Сука, ты грязнев. Убийца снова попытался дотянуться до лежащего в луже крови бластера. Я рад отвернул ногой ствол и нагнулся над умирающим. Такую девушку убил, сука. Убийца закашлялся. Ты я а... поверь мне, я не хотел. Убийца глянул куда-то в потолок. Всё было Такой не было. Столько времени работали в паре. Я все ждал чего-то. Глупо. Я взглянул на прожженную лучом армейского бластера дыру в плаще убийцы и прижал пальцы к его сонной артерии. Потом взял сжатые до синевы кулаки убийцы в свои ладони и заглянул в его лицо. Мне правда жаль. Ты умираешь. Я могу что-то для тебя сделать. «Глупо! Жизнь глупая!» Вдруг глаза убийцы приобрели осмысленные выражения. Он разжал кулаки и вцепился в руки Яра. Потом пальцы убийцы, словно лапы бледного паука, скользнули за ворот и что-то дернули. Раздался треск. «Проклят! Будь ты проклят, Яр! Гриднь! а а, -а, -а! Убийца закашлялся, изо рта хлынула кровь. Его глаза широко раскрылись, по телу прошла судорога, пальцы разжались. В лужицу крови рядом с ухом убийца, глухо звякнув, скатилось что-то маленькое. Я вновь пощупал пульс, потом поднял с пола испачканной крови предмет, с которого свисали обрывки цепочки. Кто-то потряс его за плечо. «Всихарьте цел!» Это был усатый военный в капитанских погонах. Теперь он выглядел озабоченным. «Подъем! Не время спать на его, говорю! Давай по-быстрому сваливай отсюда! Берков тут не любят, а с шерифом я объяснюсь. И киллера этого отпусти! Он тебе уже ничего не расскажет!» Яр посмотрел на убийцу, тот широко раскрытыми глазами очень внимательно смотрел в потолок. Яр закрыл глаза трупу и поднялся. Сзади раздался грохот падающих на пол бутылок, Яр обернулся, вскидывая руку с электроперчаткой. На барной стойке, кряхтя, воздвигся отец Федот. Его борода растрепалась, ноздри воинственно раздувались, под глазом наливался фингал. Оглядывая поле боя, он хватал льтом в том воздух и поводил по сторонам неловко зажатой в руке рапирой. «Браво, батюшка!» Армейский капитан убрал бластер в кобуру и несколько раз хлопнул в ладоши. «Вы как нельзя вовремя!»